Но Фил вдруг сказал. — Не знаю, в каком миньяне его не хватает, но это сломленный человек. Он больше не хочет жить. Он мечтает сделать что-то важное для себя и самое последнее в жизни. После этого готов умереть. — Ты так считаешь? — Да, — сказал Фил. — Он порядочная сволочь. Как и все люди подобного сорта, но ставку сегодня мы будем делать именно на него. — Нам не так не кажется, — возразил я осторожно. — Ты по поводу ставки на него? — решил уточнить Фил. — Нет, я по поводу сволочи. Мне кажется, эльф не просто суперагент и хладнокровный убийца. В нем кроется какая-то тайна. — Крошка, ты с ума сошел? Тайна — это слово не из нашего лексикона. — Подбери другое, — предложил я. — Ведь и каждый из нас совсем не прост. — Понял. Ты хочешь разобраться, какая у эльфа особая характеристика? — В общем, да. Но я подозреваю, что у него этих характеристик больше, чем у нас у всех вместе взятых. «Возможно, — призадумался Фил. — И какой же вывод из этого?» «Пока не знаю», — честно признался я. Вновь появился Ахман. «Ну что ж, друзья мои, все в порядке. Я вызвал машину. Уже знакомый микроавтобус отвезет вас на то же место на объездном шоссе вокруг города». А теперь записывайте в память своих аппаратов номера в Берлине. Первый – это наш официальный представитель. Через него получите гостиницу. Второй, самый главный номер – это связной. Третий – квартира, где предстоит жить двоим или троим из вас. Решите сами. Девушку, хозяйку квартиры, зовут Моника. официального представителя Байрам. Связного будете звать просто семнадцатым до поры. А дальше вам подскажут. Подчиняться связному беспрекословно. Подробные инструкции на месте. Дополнительные санкции связи со мной крайне нежелательны. Вот такая диспозиция, правильно я говорю? А теперь звоните своим. «Звонить не надо», — сказал я. «Они и так ждут». Потом задумался на секунду и добавил «А впрочем...» Позвонить Циркачу было совсем не лишнее. Я был почти уверен, что они уже вычислили нас и ждут возле ворот, ближе, чем эльф. Но убедиться в этом все-таки хотелось. Опять же, Борис не дурак». Сообразит, что можно, а чего нельзя говорить в прозрачном насквозь эфире. «Привет! Ты где, Циркач?» «Пока в центре у торговых рядов. Выдвигаться на условленное место?» «Да, Циркач, пора». «Хорошо, я поехал. Представляешь, какой-то дурак смял мою пачку кента, так что все сигареты сломались». «А там еще пять штук было. Не знаешь, кто это мог сделать?» «Знаю», — усмехнулся я, страшно довольный. «Бросай курить». «Здорово мы эту сценку разыграли, правда?» «Вот такие маленькие радости и скрашивают нашу тяжелую жизнь». «Ну, а дальше все было строго по сценарию. Даже рассказывать скучно». Вышли из Лексуса, и на глазах обалдевшего Ахмана к нам подъехали почти одновременно три машины. Додж Карван, GMC Yukon и Линкольн Навигатор. В машине эльфа я сразу опознал мышкинский ярко-синий джип, сделанный на заказ. Или просто еще один такой же. Это стало некоторой неожиданностью. но все равно не затруднило нашего выбора. А едва мы тронулись, вслед затрещали выстрелы. Наверное, молодой Джеймиль не выдержал. ахманта вряд ли стал бы стрелять. По характерному звуку я догадался, что у нашей совсем новой машины состоялось таки торжественное боевое крещение Придется искать хорошего знакомого, для ликвидации специфического отверстия. А навигатор Эльфа тут же рванул следом, и я даже не сомневался, что он догонит нас очень быстро. Поэтому сразу вышел на связь. Гермайор, неужели я должен объяснять, что даже, поравнявшись с нами, вы сумеете установить машину, только открыв огонь? А в перестрелке у вас будут очень плохие шансы на победу один к четырем я все это понимаю но за мной уже летит джеильль на лексусе неужели вы не можете ускориться добавил он с неподдельным ехидством могу сказал циркачч вдавил педаль в пол и уже через полминуты мы летели со скоростью сто семьдесят — Оборзел! — испугался я движок запоришь заклинить может в два счета не заклинит сказал циркач выжимая из юкона уже сто восемьдесят машина на самом деле обкатанная я специально такую брал а этим для понта сказал ну и вообще лучше скрывать свои возможности верно мы оторвались И за ближайшим поворотом свернули на первую попавшуюся побочную проселочную дорогу. Отсиделись за кустами, пропустили обе машины, ракетами умчавшиеся вдаль. А потом, не торопясь, где дорогами, а где полями, выбрались на другое параллельное шоссе.